Маленькая бородка, кисточкой по контрасту с лицом, показалась белоснежной. Сзади, немного ниже пояса, в костюме был мешочек, в котором с удобством покоился короткий, похожий на обрубок, хвост. Девиен, естественно, не видел в своей наружности ничего необыкновенного, хотя прекрасно знал, что хариане отличаются от прочих мыслящих существ, населяющих галактику.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 и покрывая ее слоем керамической массы, которая должна максимально поглотить реактивную отдачу гиператомного поля и избавить от неприятных ощущений пассажиров межзвездного корабля. Даже скафандры не могли скрыть силы, которую словно источало все существо Маувов. Но это была чисто физическая сила. Рядом с ними виднелась маленькая фигурка Харианина, отдавшего приказания, а маувы послушно повиновались. А как же иначе? Раса маувов, единственная из всех крупных мыслящих приматов, платила хари самую необычную дань, посылая вместо материальных ценностей определенное число обитателей своей планеты. Это была удивительно выгодная дань, во многих отношениях лучше, чем сталь, алюминий или лекарственные препараты. Радиотелефон в шлеме Дэви Энна вдруг ожил. Корабль, показался капитан, донеслось до него. Он сядет меньше, чем через час. Отлично, сказал Дэви н Пусть мне приготовят машину. Я поеду, как только начнется посадка. Однако ему вовсе не казалось, что все идет отлично. Главный инспектор прибыл в сопровождении свиты из пяти маувов. Они вошли вместе с ним в город, два по бокам, три следом. Помогли ему снять скафандр, затем разоблачились сами. Их тела, на которых почти не росли волосы, крупные лица с грубыми чертами, широкие носы и плоские скулы, отталкивали своим уродством, но не внушали страха. Они были вдвое выше хориан и едва не в три раза массивнее, но глаза их смотрели безучастно, Главный инспектор отпустил мауов, и они один за другим вышли из комнаты. Ему, конечно, вовсе не нужна была охрана, но его положение требовало свиты из пяти мауов, и говорить тут было не о чем. не во время бесконечного приветственного ритуала, не во время еды главный инспектор ничего не спрашивал о делах. Лишь когда настало время, куда более подходящее для сна, потеребив пальцами бородку, он спросил, «Сколько нам еще ждать, капитан?» Он был, по-видимому, очень стар. Шерсть у него на руках почти вся посидела, а длинные пучки волос у локтей стали такими же белыми, как борода. «Не могу сказать, ваше главенство», — смиренно проговорил Дэви эн «Они сошли с обычного пути». «Это само собой очевидно. Нас интересует, почему именно они сошли с обычного пути». Совету ясно, что в своих донесениях вы пишете меньше того, что знаете. Вы разводите теории, но не даете никаких фактов. Нам в Харии все это надоело. Если вам что-либо известно, сейчас настало время сообщить об этом. Тут ваше главенство трудно говорить наверняка. Мы ведь впервые имеем возможность наблюдать за планетой в течение такого долгого периода. До самого последнего времени не обращалось должного внимания на то, что там происходит. из года в год мы ждали, что атомная война вот-вот начнется, и только когда командование принял я, мы стали более внимательно приглядываться к обитателям планеты. Хоть в одном длительное ожидание пошло нам на пользу, мы изучили несколько их основных языков. Как? Даже не спускаясь на планету? Дэви Энн объяснил. Наши корабли, проникавшие в атмосферу планеты для наблюдений, записывали радиосигналы, особенно в первые годы. Я дал их для расшифровки лингвистическим компьютерам и весь этот год потратил на то, что пытался разобраться в их смысле. Главный инспектор слегка поднял брови. Это было более чем достаточно, чтобы показать, до какой степени он изумлен. И то, что вы узнали, представляет какой-нибудь интерес? «Возможно, ваше главенство, но сведения, которые мне удалось получить, настолько странны, а материал, из которого они извлечены, так ненадежен, что я не решился писать обо всем этом в своих официальных донесениях». Главный инспектор понял. «Надеюсь, вы сочтете возможным изложить свои взгляды неофициально мне?» Немного натянуто произнес он. «Буду рад это сделать», — тут же ответил Дэви Энн.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 что такое предотвращение войны, как не непротивоположность развязыванию войны, чтобы узнать одно, необходимо понять другое. Но дикарь медлил. Наконец неуверенно сказал. «Высадитесь на планету, объясните положение вещей». Девиен почувствовал острое разочарование. Из этого много не извлечешь. К тому же, «Приземлиться среди вас?» — воскликнул он. «Об этом не может быть и речи». При мысли о том, что он вдруг очутился среди миллионов неприрученных крупных приматов, по телу его пробежала дрожь. Возможно, отвращение так ясно отразилось на физиономии Дэви Энна, что, несмотря на разделявший их биологический барьер, дикарь понял это. Он попытался кинуться на Хорянина, но был буквально пойман в воздухе одним из маувов, которому стоило лишь чуть-чуть напрячь мускулы, чтобы сделать дикаря недвижимым. Однако он успел крикнуть, «Так сидите и ждите, стервятник, стервятник!». Прошло немало дней, прежде чем Дэви Энн смог заставить себя вновь повидать дикаря. Он чуть было не забыл проявить должную почтительность по отношению к главному инспектору, когда тот потребовал дополнительных данных, необходимых для полного анализа психики диких крупных приматов. «Я не сомневаюсь», — осмелился сказать Дэви Энн, — «что материалы для ответа на наш вопрос более чем достаточно». Нос главного инспектора задергался. Он задумчиво облизал его розовым языком для приблизительного ответа возможно да но я не могу полагаться на такой ответ мы имеем дело с очень своеобразным видом крупных приматов это мы знаем и не можем позволить себе ошибаться ясно одно мы случайно напали на дикаря с высоким уровнем умственного развития и если если только это не норма для данной разновидности мысль это, видимо, привела главного инспектора в расстройство. Дэвиан заметил, дикарь нарисовал мне ужасную картину. этот «Это птица, этот стервятник», — подсказал главный инспектор. «Если так рассуждать, вся наша миссия здесь предстает в совершенно ложном свете. С тех пор я почти ничего не ем и не сплю. Боюсь, мне придется просить отставки». «Не раньше, чем мы окончим дело, которое на нас возложено», — твердо заявил главный инспектор. «Полагаете, мне доставляет удовольствие думать об этом? Пожиратели под... Вы должны... Вы обязаны получить больше данных!» Дэви Энн кивнул. Он все прекрасно понимал. Главному инспектору, как и любому другому хорианину, не очень-то улыбалась мысль, искусственно развязать атомную войну. Вот он и оттягивал решение, насколько возможно. Дэвиэн свыкся с мыслью, что он должен еще раз увидеть крупного примата. Свидание это оказалось совершенно невыносимым и было последним. На щеке дикаря красовался кровопотек, словно он снова сопротивлялся маувам. Так оно и было. Он делал это бесчисленное множество раз. И как ни старались Маувы не причинять ему вреда, время от времени они случайно задевали его. Казалось бы, видя, как его оберегают, дикарь должен был утихомириться, а вместо этого уверенность в своей безопасности словно толкала его на дальнейшее сопротивление. «Эти крупные приматы злые, злые», — печально думал Дэви Энд. Больше часа разговор вертелся вокруг малоинтересных предметов, и вдруг дикарь произнес воинственным тоном. «Сколько времени, говорите вы, макаки, пробыли здесь?» 15 лет, по вашему календарю. Подходит. Первые летающие тарелки были замечены сразу после Второй мировой войны. Сколько еще осталось до атомной?» Девиан машинально сказал правду. Мы бы и сами хотели это знать. И вдруг остановился. Дикарь произнес. Я думал, атомная война неизбежна. В прошлый раз вы сказали, что ждете лишних 10 лет. Значит, вы уже 10 лет назад надеялись, что война начнется. Я не могу обсуждать с вами этот вопрос. Да? Дикарь снова кричал. Что же вы намерены предпринять? сколько вы еще будете дожидаться а почему бы вам не ускорить события не ждите стервятник вы сами начните войну Двн вскочил на ноги что вы сказали а почему же тогда вы все еще здесь чёовы он проглотил совершенно непонятное дэиэн убранное слово затем продолжал.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 Но как же мы заставим бросить их первую бомбу? Нет. Это вовсе не обязательно, капитан. В том-то и штука. Мы сами бросим эту первую бомбу. Что? У Дэви Эна подкосились ноги. Это единственный выход. Проанализируйте склад ума крупных приматов, и вы увидите, что иного и ждать нельзя. Но как это осуществить?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 И вот, пробыв на Луне без малого 15 лет, харяне демонтировали свою базу. Ничего так и не было сделано. Крупные приматы Земли так и не начали атомную войну. Возможно, они ее никогда и не начнут. И несмотря на то, что ему предстояло пережить, ДВн был вне себя от счастья. К чему думать о будущем?